Ну да, заметил, твердо заметил. Ты его точно видел, ясно видел, настаивал Раскольников. Ну да, ясно помню. И с тысячи узнаю. Я памятлив на лица. Опять помолчали. Хм, то-то, пробормотал Раскольников. А то знаешь, мне подумалось, мне все кажется, что это может быть..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 а, стало быть, лучше наперед узнать. Наказать же всегда будет время, да и в его руках. — Надеюсь, путешествие прошло благополучно, — официально обратился он к Пульхерии Александровне. — Слава Богу, Петр Петрович! — Весьма приятно-с. И Авдоте Романовна тоже не устали. — Я-то молода и сильна, не устану, а мамаше так очень тяжело было.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 С особой интонацией поспешила заявить Пульхерия Александровна. — И если б сам Бог, кажется, не послал нам вчера Дмитрия Прокофьевича, то мы просто бы так и пропали. Вот они, Дмитрий Прокофьевич Разумихин, — прибавила она, рекомендуя его Лужину. — Как же! Имел удовольствие. Вчера, — пробормотал Лужин, неприязненно покосившись на Разумихина, —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 По завещанию три тысячи рублей. И деньги эти ты можешь теперь получить в самом скором времени. Слава Богу! Вскричала Пульхерия Александровна и перекрестилась. Молись за нее, Дуня! Молись! Это действительно правда, сорвалась улужина. Ну-ну, что же дальше? Торопила Дунечка. Потом он сказал, что он сам не богат и все имение достается его детям, которые теперь у тетки. Потом, что остановился где-то недалеко от меня. А где, не знаю, не спросил. — Но что же он хочет предложить Дунечке? — спросила перепуганная Пульхерия Александровна. — Сказал он тебе? — Да, сказал. — Что же? — Потом скажу. Раскольников замолчал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 Чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнено единственно по моему настоянию, сказала Дуня. Вы писали, что были братом оскорблены. Я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться. И если роди вас действительно оскорбил, то он должен и будет просить у вас извинения. Петр Петрович тотчас же закуражился.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 Я посадил ее сегодня рядом с маменькой из Дуней. «Родя — Родя! — вскричала Пульхерия Александровна. Дунечка покраснела. Разумихин сдвинул брови. Лужин язвительно и высокомерно улыбнулся. — Сами изволите видеть Авдоте Романна, — сказал он. — Возможно ли тут соглашение? — Надеюсь, теперь...